Глава тринадцатая. Невероятно болела голова, и ему было холодно. Случилось нечто ужасное, но он не мог вспомнить конкретику. Молодой человек пытался, ломал голову, но думать было слишком больно. «Мистер Машеда, ты вернулся!» Ему предложили выпить. К губам Малкольма поднесли бумажный стакан, и он сделал большой глоток холодной жидкости. Вода? Молодой человек так подумал, но у жидкости был горький вкус. Почему он не может сам держать стакан? Маш попытался поднять руки и понял, что крепко к чему-то привязан. «Скоро тебе станет лучше. Доставить тебя сюда оказалось гораздо проще, чем я думал», — голос хихикнул. «Вы, парни, и впрямь сейчас теряете бдительность». У него выхватили воду и сунули в рот кусок ткани. Малкольм Машеда не мог говорить. «Что случилось с парнем?» Он ничего не видел, поскольку было слишком темно и не мог говорить. Маш закрыл глаза и попытался собраться с мыслями. Он словно все еще находился с Кубой. Они разговаривали и слушали музыку. Машеда собирался вернуться домой, повидаться с матерью. Куба говорила об отъезде. Любимая девушка хотела быть с ним. Ужас пробежал по его телу. Потрясение было настолько сильным, что его затрясло. Машеда обнимал ее, целовал. а потом ее кровь оказалась на его руках. Как такое, в принципе, могло случиться? Кто-то причинил его девушке боль, очень сильную боль, а теперь забрали и его. Как же Куба? Что с ней случилось? Малком чувствовал, как по щекам текут теплые слезы, но никак не мог их вытереть. Похоже, Куба Хасан мертва. Она была совсем неподвижна тогда. «Мне очень жаль, Маш», — издевательски добавил его похититель. «Ты ничего не имеешь против моей фамильярности?» «Я имею в виду, мы не знаем друг друга или вроде того, но я тебе, конечно, слышал. Твоя репутация в районе тебя опередила». Маш что-то пробормотал сквозь кляп. Похититель мог называть его как угодно, лишь бы отпустил. «Знаешь, мне очень жаль, но я не могу задерживать тебя здесь надолго, Маш. Это просто непрактично». «В прошлом месяце у меня было время, чтобы мы узнали друг друга получше, прежде чем ты покинешь меня». «Значит ли это, что незнакомец собирается отпустить Малкольма Машеду? Была ли это какая-то хитроумная тактика запугивания? А как насчет Кубы?» «Понимаешь, мне надо идти на работу, а тебя я не хочу оставлять». Маша трясло. «Если он выберется отсюда, то обязательно изменится». Малкольм исполнит просьбу Кубы Хасан. Он исправится. Ей бы это понравилось. Мужчина расхаживал по комнате. Маш слышал, как его тяжелые ботинки стучат по твердому полу. «Мне бы очень хотелось, чтобы все было по-другому, правда, но у меня просто нет времени. Я хочу позавтракать перед уходом на дневную работу. Ты ведь понимаешь, Маш, некоторым из нас приходится работать». Не все могут целыми днями бить баклуши в общественном центре или шляться по району в поисках заработка. Некоторые обременены арендной платой и счетами, которые нужно оплатить. Если бы ты что-то из себя представлял, молодой человек, все могло бы быть совсем по-другому». Маш хотел вымолвить слово в свою защиту, но тряпка во рту превратилась в твердый сухой комок и прилипла к зубам. Он очень хотел измениться. Куба настаивала на этом. Куба. Неужели она и впрямь мертва?» Малкольм всхлипнул в темноту. Молодой человек почувствовал легкое щекотание. Нечто твердое и холодное прошло от горла к низу живота, напоминающее ледяной ручеек. От отвращения у Маша волосы на затылке встали дыбом. Он пытался вглядеться, но кромешная тьма мешала ему увидеть хоть что-то. Перед Малкольмом Машедой стояла закутанная в белый саван фигура. Щекотка вдруг стала сильнее и тверже. «Я думаю, все пройдет быстро. Если нет, то ты должен меня простить. Я еще никогда никого не потрошил. Во всяком случае, пока они дышали». Маш попытался закричать. В бешенстве он сделал все возможное, чтобы открыть рот, но не услышал ни звука. Жертва истязателя вырывалась и пыталась высвободиться из оков, но вдруг получила пощечину чем-то холодным и металлическим. Удар был настолько сильным, что выбил зуб у Машеды. Он чувствовал, как тот болтается в его кровоточащем рту. Малкольм хотел выплюнуть его, но не смог. «Давай, пока-пока, Маш, я позвоню позже. Мне нужно убедиться, что ты от нас ушел». Лезвие вошло куда-то между ребер, чуть выше живота. Рана была не слишком глубокой, но достаточной, чтобы вскрыть кожу и выпустить кровь. Двумя руками Изувер медленно провел лезвием вниз по телу юноши. Оно входило все глубже по мере приближения к пупку и ниже. Мужчина отступил назад. Он ждал, но не слышал ничего, кроме сдавленных криков, и видел лишь много крови. Убийца сделал все неправильно. Мужчина сердито швырнул большое лезвие на пол и поднял то, что потоньше — нож для очистки овощей. Потрошитель взял факел и осветил живот Маши. Маньяк зашел недостаточно далеко, поскольку была отчетливо видна тонкая брыжейка, все еще удерживающая кишечник на месте. Мужчина использовал тонкое лезвие для быстрого разрезания оставшихся тканей, после чего раздвинул окровавленную плоть руками в перчатках. Наконец-то он почувствовал, как внутри юноши что-то шевельнулось. Маньяк стоял в стороне, с любопытством и растущим удовлетворением он наблюдал, как кишки малкольма Машеды шлепаются на холодный пол.